Глава 13 Два месяца о беглецах не было ни слуху, ни духу. И За это время миссис Линтон пережила тяжелейшую болезнь, известную как воспаление мозга, и переборола ее. Ни одна мать не билась за жизнь своего единственного ребенка с такой самоотверженностью, с какой Эдгар Линтон выхаживал свою жену. Дни и ночи он не оставлял ее своими заботами, терпеливо снося все проявления расстроенных нервов и помутившегося разума. И хотя доктор Кеннет заявил, что та, что была вырвана заботливым мужем из лап смерти, в будущем может стать источником постоянной тревоги, и что Эдгар подорвал свои силы и здоровье во имя спасения жалких остатков того, что прежде было человеком, мой хозяин не знал пределов благодарности и счастья в тот момент, когда жизнь Кэтрин была объявлена в неопасности. Час за часом он просиживал подле ее, наблюдая, как к ней постепенно возвращается телесное здоровье и теши себя надеждой, что рассудок к ней вернется, и она вновь станет самой собой. Первый раз миссис Линтон вышла из своей спальни только в марте. Мистер Линтон утром осыпал ее подушку золотыми крокусами. Эти цветы стали первым, на что при пробуждении упал ее взгляд, давно не лучившийся удовольствием. И она буквально просияла, собирая цветы в букет, жадной рукою. «Это самые ранние цветы на перевале!» — воскликнула она. «Они напоминают мне о мягком, теплом весеннем ветре, солнечном свете и тающем снеге, Эдгар. Скажи мне скорее, там нынче дует южный ветер, и снег почти сошел?» «Снег почти сошел у нас здесь, дорогая», — ответил ее муж. И на вересковых пустошах наверху я вижу только два белых пятна снега. Небо голубое, жавронки поют, а родники и ручьи полны талыми водами. Ах, Кэтрин, прошлой весной в это же время я мечтал привести тебя под этот кров. А сегодня мне хочется, чтобы ты смогла выйти из нашего дома и подняться на пару миль в горы. Оттуда повеяло таким свежим весенним воздухом, что я уверен, он вылечит тебя я поднимусь туда еще один только раз, — сказала больная. — Я останусь там навсегда, а ты вернешься в долину. Следующей весной ты вновь захочешь вернуть меня в этот дом и будешь вспоминать об этом дне, когда ты был счастлив. Линтон окружил ее самой нежной заботой и постарался ободрить ее ласковыми словами. Однако она глядела на цветы, словно не видя их. Затем слезы повисли у нее на ресницах и покатились по щекам, а она даже не утирала их. Мы знали, что ей действительно лучше, и решили, что причиной ее беспросветного уныния стало слишком долгое пребывание в четырех стенах ее спальни. Значит, следовало взбодрить ее переменной обстановки. И вот мистер Линтон приказал мне развести огонь в камине в гостиной, которой не пользовались многие месяцы и поставить покойное низкое кресло у окна, чтобы на него светило солнце. Потом он отнес Кэтрин вниз, и она долго сидела, наслаждаясь двойным теплом. Как мы и надеялись, она заметно оживилась в окружении предметов, хорошо ей знакомых, но с которыми не были связаны тягостные воспоминания о перенесенном недуге, буквально наводнявшей ее спальню. К вечеру она оказалась совсем без сил, но никакие доводы не могли заставить ее вернуться на одр болезни. Я постелила ей на диване в гостиной, где она спала, пока ей не подготовили другую комнату, ту, в которой вы сейчас лежите. Она ведь на одном этаже с гостиной, и выздоравливающая, не утомлялась от хождения вверх и вниз по лестнице. Очень скоро у нее уже хватало сил, чтобы медленно передвигаться по дому, опираясь на руку Эдгара. Тогда я даже подумала, что она может, окруженная столь нежной заботой, совсем выздороветь. Это было желательно вдвойне, так как от ее жизни зависела теперь и другая жизнь. Мы все надеялись, что в скорости сердце мистера Линтона возрадуется рождению наследника, а земли его навсегда будут защищены от посягательств чужих людей». Тут следует рассказать вам, что Изабелла отправила своему брату примерно через шесть недель после своего бегства короткое письмо, в котором объявлялось о ее браке с Хитклифом. Тон этого послания поражал сухостью и холодностью, однако в конце была карандашная приписка с невразумительными извинениями и мольбой сохранить о ней добрую память и простить ее, если ее поведение оскорбило брата. Изабелла уверяла, что в то время не могла поступить иначе, а потом обратной дороги ей уже не было. Линтон, видимо, ничего не ответил на это письмо, а спустя две недели я получила пространное послание, которое показалось мне совсем не похожим на те писания, что выходит из-под пера молодой жены сразу после медового месяца. Сейчас я вам его прочту. Я его сохранила. Любая вещь, оставшаяся от тех, кто был нам дорог при их жизни, становится для нас бесценной реликвией. «Дорогая Эллен», — так оно начинается, вчера вечером я приехала на Грозовой перевал и впервые услышала, что Кэтрин тяжело больна. Наверное, я не должна ей писать, а мой брат слишком зол на меня или так расстроен, что не ответил на мое письмо. Но я должна поделиться хоть с одной живой душой, поэтому пишу тебе». Сообщи Эдгару, что я все на свете отдам, чтобы вновь его увидеть, и что сердце мое стремилось обратно в нашу усадьбу через двадцать часа после моего отъезда, и ныне там пребывает, полный самых теплых чувств к нему и к Кэтрин. Однако я не в силах следовать его зову». Эти слова в тексте письма были подчеркнуты. «Не стоит им ждать меня обратно, а уж причины этому они вольны искать любые». Но только не мое слабоволие или недостаток любви и привязанности к ним. Все, о чем я напишу дальше в своем письме, предназначено только для тебя и ни для кого больше. Хочу задать тебе два вопроса. Во-первых, как ты смогла сохранить добрые чувства к своим ближним, присущим нормальному человеку, прожив столько лет на перевале? Меня здесь окружают те, с кем у меня нет, и не может быть ничего общего. А уж о своих чувствах к ним я умолчу. Второй вопрос, очень важный для меня, касается мистера Хитклифа: А человек ли он? Если да, то он безумен, а если нет, то он сам дьявол. Я не скажу тебе, почему я спрашиваю, но заклинай объясни мне, за кого я вышла замуж. Прошу тебя, Эллен, навести меня. И как можно раньше, тогда я смогу услышать ответы из твоих собственных уст. Не пиши, а просто приходи и принеси мне любую весточку от Эдгара. А теперь я расскажу, как меня приняли в моем новом доме, если его так можно назвать. Недостатка внешних удобств я коснусь лишь вскользь. О них не думаешь до тех пор, пока тебе их действительно не хватает. Да я хохотала бы и плясала от радости, если бы все мои несчастья сводились к отсутствию уюта и роскоши, а все остальное было бы только сном и мороком. Солнце садилось за усадьбой Скворцы, когда мы свернули на вересковые пустоши. «Значит, по моим расчетам, время приближалось к шести часам. Мой спутник задержался на полчаса осмотреть парк, сады и, возможно, все поместье, поэтому было уже темно, когда мы спешились на мощенном дворе фермы, и столь хорошо знакомый тебе слуга Джозеф вышел встречать нас со свечой». К его чести он выполнил этот ритуал со всей возможной учтивостью. Сначала он поднес свечу к самому моему лицу, Прищурился с неодобрением, выпятил нижнюю губу и отвернулся. Затем он взял под усы наших лошадей и повел их на конюшню. Вернувшись во двор, он тут же потащился закрывать наружные ворота, как будто бы мы живем в старинном замке. Хитклев задержался поговорить с ним, а я прошла в кухню, грязную и неприбранную дыру. Ты бы ни за что не узнала ее с тех пор, когда она была на твоем попечении. У очага стоял крепкий мальчишка с дерзким выражением лица и в нечистой одежде. Что-то в его глазах и очерке рта напомнило мне Кэтрин. «Это племянник Эдгара, его родственник по жене», — подумала я. «А значит, в некоторой степени и мой. Я должна поздороваться с ним и... Ну да, конечно, поцеловать. Надо сразу же установить с ним хорошие отношения. Я подошла и, попытавшись разжать грязный кулачок для пожатия, сказала «Как поживаешь, малыш?» Он пробурчал в ответ нечто малопонятное. «Мы станем друзьями, Гертон!» Вновь попыталась я завязать разговор. Ответом мне на мою настойчивость было проклятие и угроза напустить на меня пса с характерной кличкой зубастой, если я не уберуся от Седова. «Ко мне, Зубастый!» — прошептал маленький негодник, подзывая нечистокровного бульдожку, лежавшего на подстилке в углу. «Ну что, теперь уходишь?» — спросил он меня без всякого почтения. Я решила, что жизнь дороже, и отступила за порог в ожидании прихода других обитателей Грозового перевала. Мистера Хитклиффа нигде не было видно, а Джозеф, за которым я пошла на конюшню и которого я попросила проводить меня в дом, уставился на меня во все глаза, пробормотал нечто нечленораздельное, наморщил нос и, наконец, проговорил. «Ах ты, Господи, мать честная! Какой же добрый христианин разумеет, что тут эти кисейные барышни изволят пропищать! Ничегошеньки не понимаю!» «Я прошу вас проводить меня в дом!» — громко и отчетливо проговорила я, полагая, что старый слуга глух, и, удивляясь его неприкрытой грубости. «И не подумаю. Делать мне, что ли, больше нечего?» — ответил он и продолжал свою работу. При этом он так открыл створку фонаря, чтобы свет падал на меня и бесцеремонно рассматривал мое платье и лицо, первое слишком нарядное на его вкус, зато второе настолько печальное, насколько ему хотелось. Я обошла весь двор и через калитку приблизилась к другому входу. Тут я набралась смелости и постучала в дверь в надежде, что из нее выйдет более вежливый слуга. Через некоторое время дверь открыл высокий худой человек, без галстука и шейного платка, одетый крайне небрежно. Черты его лица было трудно разобрать под космами волос, но глаза его были словно призрачное отражение глаз Кэтрин, откуда ушла вся их красота. «Что вам здесь нужно?» — спросил он недружелюбно. — Кто вы такая? — Раньше меня звали Изабелла Линтон, — ответила я. — Мы встречались с вами, сэр. Недавно я вышла замуж за мистера Хитклифа, и он привез меня сюда, смею надеяться, с вашего разрешения. — Так он вернулся? — спросил этот нелюдим, глядя на меня, словно голодный волк. — Да, мы только что прибыли, — сказала я, — но мой муж... Оставил меня у кухонной двери. Я хотела пройти в дом, но ваш малыш почему-то вознамерился изобразить из себя бдительного стража и заставил меня уйти, чуть не натравив своего бульдога. — Хорошо же, что это еще Диады, — Хитклифф сдержал слово, — взревел мой будущий домохозяин, вглядываясь во тьму за мной и выискивая взглядом моего супруга. Далее он разразился потоком ругательств и угроз, красочно описывая то, что он сделал бы с этим дьявольским отродьем, если бы тот подвел его. Я уже пожалела, что попыталась войти в дом через этот вход и почти что решилась выскользнуть во двор, но тут грозный хозяин прекратил свою ругань, приказал мне войти и тут же запер за мной дверь. В камине ярко горел огонь, Но только он освещал все огромное помещение, пол в котором сделался серым от грязи, а оловянные блюда, когда-то натертые до блеска, на которые я засматривалась девочкой, потускнели под слоем копоти и пыли. Я попросила вызвать для меня горничную, чтобы она отвела меня в спальню, но мистер Эрншо не удостоил меня ответом. Он мерил шагами залу, засунув руки в карман и, кажется, совсем забыв о моем присутствии. Выглядел он при этом настолько погруженным в себя и нежелающим общаться, что я постереглась снова обеспокоить его. Представь себе, элен как тяжело было у меня на душе, когда я сидела не одна, но в столь неприятной компании у негостеприимного очага и понимала, что в четырех милях отсюда находится мой настоящий дом, населенный единственными на всем белом свете людьми, которых я люблю но сейчас я не могла добраться до них никакими силами, как будто бы нас отделяли друг от друга воды Атлантики. Я спросила себя, у кого мне искать утешение и поддержки? И заклинаю, не говоря об этом Эдгру или Кэтрин, среди всех моих бед самой страшной была невозможность найти того, кто мог бы стать мне союзником и опорой против моего мужа. Я надеялась найти на грозовом перевале убежище, ехала сюда почти с радостью, думая, что здесь не останусь с ним один на один. Но он слишком хорошо знал тех, кто будут нас окружать, и был уверен, что они не станут вмешиваться. Я сидела, погруженная в свои невеселые думы, и время тянулось невыносимо медленно. Часы в доме пробили 8 потом 9 а мистер Эрншо все ходил из угла в угол, глядя себе под ноги, временами издавая стоны или злобно выкрикивая что-то. Я начала прислушиваться. Не раздастся ли в доме женский голос, и меня охватило мучительное раскаяние и мрачные предчувствия, от которых у меня сначала перехватило дыхание, а потом пылились слезы. Я сама не заметила, что плачу открыто, пока Эрншо не остановился напротив и не возрился на меня, как будто бы увидел первый раз в жизни. Воспользовавшись этим, я воскликнула. и устала с дороги, я очень хочу спать. Где горничная? Скажите, как мне пройти к ней, если она сама не идет ко мне?» «У нас нет горничной», — ответил он. «Придется вам обойтись собственными силами». «А где же мне спать?» — спросила я, — не в силах унять плач. К этому времени я уже и думать забыла о собственном достоинстве, потому что усталость и мои беды совсем сломили меня. — Жозеф отведет вас в комнату Хитклифа, сказал он. — Вот дверь, отворите ее, и наверняка найдете за ней нашего ворчуна. Я готова была подчиниться, но он внезапно остановил меня и заявил очень странным тоном и много буду вам благодарен если вы запрете дверь не только на замок но и на щеколду не забудьте конечно я запрусь ответила я но зачем мистер эрншо меня совсем не радовала перспектива сознательно запереться один на один с хитклифом посмотрите Сказал он, вытаскивая из-под одежды пистолет необычного устройства, снабженный обоюдострым складным ножом, примкнутым к стволу. Разве это не великий искуситель для отчаянного человека? Я не в силах устоять. Каждую ночь поднимаюсь с ним к этой двери и пробую, насколько хорошо она заперта. И если однажды я найду ее открытой, Хитклифу конец. Я убью его. Пусть за минуту до этого в главе моей вспыхнут сотни доводов против. Меня словно дьявол подначивает махнуть на них рукой и покончить с врагом. А с дьяволом можно бороться только до известного предела. Коль скоро он победит и час пробьет, все небесное воинство не спасет Хитклифа. Я внимательно рассматривала пистолет. Меня посетила отвратительная и в то же время необычайно притягательная мысль. «Какой же властью? Я буду обладать, если смогу завладеть им!» Я взяла пистолет из рук Эрншо и дотронулась до лезвия. Хозяин грозового перевала с удивлением следил за выражением, появившимся на краткий миг на моем лице. Не ужас-то был, а зависть! Он ревниво выхватил у меня пистолет, закрыл нож и вновь спрятал свое оружие под одеждой. «Можете рассказать ему об этом, мне наплевать!» — заявил он. «Предупредите его, оберегайте его, станьте его сторожевой собакой. Вы знаете, в каких мы с ним отношениях, как я вижу. Вы ведь совсем не удивились этой угрозе». «Что сделал вам Хитклифф?» — спросила я. «Чем он вас так оскорбил, чтобы заслужить столь сильную ненависть? Не лучше ли просто закрыть перед ним двери дома?» — Нет, никогда, — воскликнул Эрншо. — Если он решит покинуть меня, он покойник. А коли вы его убедите съехать отсюда, то вы убийца. Вы считаете, я должен потерять все и не попытаться вернуть свое имущество? Чтобы Гертон стал нищим? О, проклятие! Я должен, я просто обязан отыграться. А потом я завладею его золотом. Кровь его прольется от моей руки, а душа мерзавца отправится прямиком в ад А уж в аду с его появлением даже чертям станет тошно провалиться мне на этом месте Ты, Элен рассказала мне об обычаях и поступках твоего бывшего хозяина И видит Бог, он на грани безумия По крайней мере, вчера вечером он совсем лишился разума Я трепетала от ужаса в его присутствии, и теперь общество старого грубияна-слуги казалось мне спасением. Мистер Эрншо вновь заходил из угла в угол, а я, открыв щеколду, проскользнула на кухню. Там был Джозеф. Он заглядывал в котелок с водой, висевший над огнем. Рядом с ним на скамье стоял деревянный жбан с овсяной крупой. Вода в кастрюле закипала, и Джозеф уже собрался было запустить свою грязную лапу прямо в овсянку. Я поняла, что таким образом он, видимо, собирается приготовить наш ужин. Поскольку я изнемогала от голода, то преисполнилась решимостью сделать этот ужин съедобным и твердо заявила. «Овсянку сварю я!» С этими словами я сбрала жбану Джозефа и принялась снимать с себя шляпу и амазонку. «Мистер Эрншо?» — продолжила я. «Велел мне обходиться своими силами, значит, я займусь ужином. Не буду я изображать из себя госпожу, иначе того, гляди, умру с голоду в этом доме». «Боже праведный, великий и милосердный!» — заголосил Джозеф, садясь поудобнее и поправляя свои вязаные в рубчик чулки. «Ну неужто тут кто-то новый появился, кто гораз приказа отдавать? А я только-только к двум хозяинам приладился». А коли еще и хозяйка в доме начнет распоряжаться, мне, горемычному, здесь не место. Придется, как видно, перебираться, куда получше чует мое сердце. Я не обратила ни малейшего внимания на его сетование и сразу приступила к стрепне, вспоминая с грустью то время, когда она была всего лишь веселой забавой. Я постаралась прогнать эти мысли, но воспоминания о прежнем счастье явились передо мной столь ярко, что унять эту печаль можно было только работой. И вот в кипящую воду полетели новые пригоршни крупы, а поварежка в моих руках завертелась все быстрее и быстрее. Джозеф с все возраставшим неудовольствием следил за моими кулинарными потугами. «Ой-ой-ой!» — -ой. заверещал он. «Не будешь ты, Гертон, кашку кушать сегодня вечером? Это как пить дать! В ней комки, что мой кулак!» — Куда еще сыпете-то? Лучше вы прямо весь жбан туда вбухали, честное слово. Пенку-то снимите. Вот каша и готова. Хорошо еще, что дно в котелке не вышибли при вашей-то Честно скажу, каша получилась комковатая и сыроватая, когда ее разлили по четырем мискам. Также на ужин был подан галонный кувшин парного молока, который принесли из хлева. Гертон схватил кувшин и принялся жадно и неаккуратно пить прямо из него. Я возмутилась и потребовала, чтобы ему налили его порцию молока в отдельную кружку, заявив, что не удовольствуюсь опивками. Старый мерзавец счел нужным обидеться на меня за мою разборчивость и принялся разглагольствовать о том, что... «Малец видит Бог ничуть не хуже вашей драгоценной милости». «И что?» «Здоров он не в пример тем, кто чересчур много о себе понимают. Между тем юный негодяй продолжал шумно хлебать, нарочито пуская слюни прямо в кувшин и косясь на меня наглым глазом. «Я поужинаю в другой комнате», — сказала я. «Где у вас гостиная? Да есть ли она у вас?» «Что гостиная, что гостевая, нам без разницы», — презрительно сморщился Джозеф. «Нет у нас таких комнат в помине отродясь не было». Коли вам наше общество не нравится, так ступайте в залу к хозяину. А если вам туда идти неохота, так уж будьте любезны посидеть с нами». «Тогда я пойду наверх», — ответила я. «Покажите мне какую-нибудь комнату». Я поставила свою миску с кашей на поднос и сама пошла принести еще молока. Громко ворча, Джозеф вылез из-за стола и начал подниматься по лестнице впереди меня. Мы оказались на чердаке. Здесь старый слуга принялся открывать двери одну за другой, заглядывая в помещения, мимо которых мы проходили. «Вот вам комната», — объявил он, наконец, распахивая скрипучую неструганную дверь. «Можете тут кашку покушать. Садитесь сюда на куль зерна, а коли боитесь платиться ваша шелковая испачкать, так расстелите сперва сверху носовой платок». Комната на деле оказалась чуланом, пропахшим насквозь солодом и зерном и то и другое наполняло мешки, тесно стоявшие у стен и оставлявшие немного свободного пространства в самой середине. «Куда вы привели меня?» — скричала я в возмущении. «Спать здесь невозможно! Желаю немедленно увидеть свою спальню!» «Спальню?» — издевательски переспросил он. «Вы видели все спальни, какие есть в доме? Вот моя!» Он указал на второй чулан, где мешков было поменьше, пространство у стен побольше, и где стояла широкая низкая кровать без полога, застеленная в ногах синим покрывалом. — Ваша спальня, меня не интересует! — оборвала его я. — Думаю, мистер Хитклифф не ютится тут под самой кровлей. — А, так вам спальня мистера Хитклиффа надобна! — воскликнул он, как будто бы только что услышал о нашем браке. Так бы сразу и сказали, только доложу я вам, туда ходу нет. По правде говоря, он во все дни и ночи держит ее на запоре и никого туда не пускает. «Какой же у вас прекрасный дом, Джозеф!» — не удержалась я от иронии. «И населен милыми и учтивыми обитателями. Наверное, все безумие, которое только есть в мире, ударило мне в голову в тот день, когда я связала судьбу с одним из них». «Впрочем, сейчас это несущественно. Есть же здесь еще комнаты. Устройте меня, наконец, где-нибудь, чтобы я могла отдохнуть!» Он ничего не ответил на мою просьбу, а только поплелся вниз по деревянным ступенькам и замешкался у входа в помещение, которое, расставленной в нем мебели, и потому, как неохотно он мне его показал, было самым лучшим в доме. Пол здесь был застелен красивым ковром». Правда, рисунок на нем скрывал слой пыли, перед камином стоял ветхий резной экран, и еще здесь была кровать с дубовой рамой и малиновым сборчатым пологом модного фасона и с дорогой материи. Полог этот знавал лучшие времена, потому что в одном месте его сорвали с колец, и он висел фестонами, а с другой стороны металлический стержень, к которому он крепился, был погнут в дугу, так что ткань лежала на полу. Стулья тоже пострадали и многие из них серьезно. На деревянных панелях, которыми были обшиты стены, виднелись следы, как будто от ударов топором. Я все еще не решалась войти, чтобы обосноваться здесь, когда мой глупый провожатый пробормотал. «Это хозяйская спальня, ясное дело». К этому времени ужин мой совсем остыл, аппетит пропал, а терпение истощилось. Я потребовала, чтобы мне немедленно отвели место, где я могла бы уединиться и отдохнуть. «Куда это вас свести?» «К самому черту в пекло!» — загнусил старый ханжа. «Господи, спаси и сохрани! Избави нас от лукавого и от надоедливых, обуянных гордыню женщин! Все я вам в доме показал, каждый закоулок, кроме Герта на комнатки! Сами видите, лечь больше некуда!» Его слова привели меня в такое бешенство, что я швырнула на пол под нос со всем его содержимым, а потом уселась на ступени лестницы, закрыла лицо руками и залилась слезами. «Эй!» — воскликнул Джозеф. «Так уж совсем не годится. Вы прямо как наша мисс Кэти, такая же горячая да вспыльчивая. Сейчас хозяин пойдет наверх, увидит разбитую посуду и задаст жару нам всем». А вас, нечестивица, могут и посадить под замок до самого Рождества, и по делам скажу я вам. Что же это такое? Кидать под ноги драгоценные дары божьи Калиноров решили показать. Но недолго вам тут разбрасываться разрешат, не потерпит Хитклев такие штучки. И я с ним в этом соглашусь все непременно. Не переставая ворчать, он поплелся вниз в свою нору, то есть на кухню, а свечу забрал с собой». Я осталась в темноте. По здравому размышлению я заставила себя признать, что мои глупые поступки до добра не доведут, и что мне надо смирить свою гордость и подавить гнев, а также устранить их последствия. В этом деле мне явилась неожиданная помощь в лице бульдожки Зубастого, в котором я узнала сына нашего старого злыдня. Зубастый появился на свет в скворцах и провел там всю прекрасную пору щенячества а потом был подарен отцом мистеру Хиндли. Похоже, Зубастый тоже узнал меня. Он приветственно лизнул меня в нос, а потом бросился подбирать кашу, пока я ощупью собирала со ступенек битую посуду и пыталась стереть брызги молока с перил собственным носовым платком. Мы едва закончили, когда я услышала поступь Эрншо в коридоре. Мой помощник поджал хвост и прижался к стене, а я укрылась за ближайшей дверью. Попытка зубастого избежать встречи с хозяином успехом не увенчалась. Я поняла это по звуку пинка, грохоту собачьего тела вниз по лестнице и долгому жалобному вою. Мне повезло больше. Хиндли прошел мимо, зашел в свою спальню и затворил дверь. Сразу же после него пришел черест Джозефа и Гертона, которого старик повел укладывать спать. Оказалось, что я спряталась в комнате Гертона, и Джозеф, увидев меня, заявил «Ступайте вниз, там достанет место и вам, и вашей гордыни. Там по ночам так пусто, что, может, кто третий объявится, тот, кто вечно подстерегает спесивцев и улавливает их в свои сети». Я с радостью воспользовалась столь странным приглашением и без сил рухнула в кресло у камина. Уже через минуту я спала. Сон мой был глубокий и сладок, но недолг. Меня разбудил мистер Хитклев. Он вошел и в своей обычной любезной манере осведомился, что это я тут делаю. Я объяснила причину, почему не легла в столь поздний час, ведь ключ от нашей комнаты был у него в кармане. Он страшно оскорбился, услышав слово «наше». Он поклялся, что комната это не моя, и моей никогда не будет, и еще... Но лучше мне не повторять то, что он сказал, и не описывать его поступки. Он и изощрен в стараниях вызвать во мне отвращение. Иногда он настолько сильно меня удивляет, что я даже перестаю бояться его. Но все же ни тигр, ни ядовитые змея не вызывают во мне такого ужаса, как мой собственный муж. Он сказал мне, что Кэтрин больна, и прямо обвинил моего брата в том, что тот стал причиной ее недуга. А еще он поклялся, что будет вымещать на мне все то зло, которое он приберег для Эдгара, до той поры, пока не сможет до него добраться. Господи, как же я его ненавижу! Я погибла, я вела себя так глупо. Не смей повторить ничего из того, что я здесь написала, ни одной живой душе в усадьбе. «Каждый день я буду ждать твоего прихода. Не подведи меня, Изабелла!»